Волшебство Японии. 25 мая 1990 года. Осака. Первое впечатление всё знакомо. Чуть богаче, чем, скажем, в Мехико и совсем чуть-чуть, чем, например, в центре Тель-Авива. И как почти на всём свете, никак не похоже на всё нашенское. Заброской, разноцветный, мигающий, завучный, но тем не менее производящий впечатление как ни странно разнообразного однообразия рекламой. Да ещё на фоне высоченных зданий американских отелей, фирм, банков, архитектурное лицо города размывается. Но стоит отвлечься от всего внешнего, как тут же открываются удивительные, интересные, своеобразные и по-настоящему разнообразные и неповторимые, как наши русские церкви чудо. Подчёркнута национальные особенности архитектурного облика города. Чего не скажешь о внешнем облике японцев мужчин, одетых словно в спецодежду. Очень хорошо модно шитую на ушкочень одинаковую до недоумения. Костюм обязательно чёрный, рубаха обязательно белая и галстук обязательно в любую погоду до недоумения, потому что в витринах множества магазинов выставлены тысячи мужских костюмов разных цветов и фасонов из разных стран, разных назначений. Но нет Чёрный, чёрный, чёрный. И всё тут. Гамма женской одежды куда богач. Тут и очень разного вида кимоно, и чисто европейские костюмчики, и просто спортивные. Триллион миллионов магазинов, битком набитых человеческой фантазией. На дорогах биллион триллионов автомашин. Работу их моторов не слышно. А если услышишь, что не глядя на автомобиль, можно сказать, что он европейский. Запаха бензина при желании не учуешь, возникает подозрение: не оглох ли, не потерял ли обоняние? Тысячи и тысяч таксомоторов. Свободные медленно двигаются в первом ряду и останавливаются по малейшему движению твоей руки или просто по взгляду. На красный свет или даже жёлтый никто из пешеходов не подумает двигаться. А если пытается, он чаще всего оказывается нашим, гордым, широкой натуры русским человеком. За нарушение большой штраф. Спорить с полицейским бесполезно, рискуешь схлопотать маленькие, лёгонькие, красивенькие наручники и быть отправленным в полицейский участок, где штраф возрастёт в 10-20 раз. Чем выше чин провинившегося, тем больше штраф. Всё никак у нас. Надо же. Чистота на улицах опять никак у нас. Швейцары в гостиницах, люди помогающие во всём, отвечающие вам охотно, подносящие, провожающие, подсказывающие словом не наши люди. Номера в отелях комбайн удобств. В этом вопросе у нас расхождение лишь в понимании и трактовке слова удобство. А в другом всё так же: спишь платишь. Вот только непонятно, столько вокруг тебя улыбок, поклонов, вежливости, внимания, исполнительности, всего этого непривычного для нашего брата так много, что по неволе закрадывает смыслишек. Не понарошкуль всё это. Ведь когда-нибудь должны же меня облажители стибрить чего-нибудь. Должны же. А нет. Странно. Если чуть-чуть надуть воздушный шарик, нарисовать на нём в красках, как земной шар на глобусе, город Усока со всеми его людьми, улицами, домами, рекламами. Затем сесть в поезд идущий со скоростью 200 км/ч и надувать его. Этот шарик потихонечку до ещё большего объёма. То через несколько часов вы видите за окошком копию вашего шарика Осака, раздавшегося в шире высь, очень поважнеевшего и изменившего название на Токио. Влшебство. Я в Токио. Наши гиды извинились за то, что мы передвигались очень медленно. На поезд, скорость которого 320 км/ч, мы опоздали и вынуждены были сесть на черепаху. Деталька. По всей Японии сумма опозданий всех поездов составила полторы минуты в год, что вызвало большую обеспокоенность правительства. Сейчас в начале 1994 года читал, что по той же трассе Osaka tokyo поезда идут со скоростью 420 км/ч, а к концу года будут ходить со скоростью 500 км/ч. Чудаки, они не знают нашей мудрой пословицы: "Тише едешь, дальше будешь". Так что зря они стараются. Tokyo. Станция метро Таканава. Приятная пятиминутная прогулка по узкой улочке с лёгким подъёмом. мимо переулка, в котором расположено наше торкпредство, и вы у цели Принц-отель, заведение высокого класса, подход к которому услан специальным паласом. На выйдевать по тротуару усланному ковром. Хадные двери открываются по волшебству машинерии. Входите в просторный холл. Вам кланяется швейцар. Вы можете себе на память или для служебных наддобностей взять лежащие в разных местах почтовые открытки с видами Японии, рекламные брошюры, увесистые справочники на любой вкус и тему. Куда ни глянь, автоматы и буфеты, содержимое которых вызывает ноющее чувство тоски. И от того, что всего этого у нас нет. Есть. Всё есть. Пока нет для всех, но ничего. Лет через 50 будет для всех надеюс. Чувство тоски от того, что ты хочешь хотя бы всего понемножку, но воспитание и гордость не позволяют этого сделать. А в общем-то, зачем? Принимали нас в Такийском университете. А во ждём встречи была преподавательница русского языка, жена японского предпринимателя, живущая в Японии около 20 лет, наша очаровательная коренная питерская, если не ошибаюсь, Людмила Николаевна. А если ошибаюсь, прошу прощения. Столько встреч, столько впечатлений. Я попросил молодого официанта, обслуживающего наш аля-фуршет, заменить мне холоднющую баночку пива на тёплую. показывал пальцем на баночку, изображал кашель и трясущегося от холода человека. В ответ на мой микроспектакль официант что-то произнёс и сложив руки ладонь к ладони, несколько раз быстро согнулся в коротком поклоне. Я понял по выражению глаз, что он ничего не понял. Пришлось пробиссировать свой морозный спектакль. В ответ те же звуки и те же движения подозвал ещё одного молодого официанта. Та же игра, стои лишь разницы, что отвечали мне уже двое, синхронно издавая дуэтом знакомые звуки, сложив ручки и склоняя торс. Стала тасклива. Третий официант, внимательно посмотрев моё представление с кашлем и трясучкой от холода, радостно начал часто-часто сгибаться, выражая предельную готовность спасти меня от всех недугов. Недобрительно посмотрев на своих смутившихся коллег, он взял мою баночку ледяного пива и для того, чтобы покончить любые недоразумения между высокими договаривающимися сторонами, вынул из кармана красивенькую зажигалочку. Высика гунь и показал, что огонь нужно поместить под баночкой и подогреть содержимое. Его коллеги прозрели, и трио заулыбалось, закивало головами. Я тоже, да ещё сложив на их манер руки и одновременно удовлетворённо заговорила хором, испытывая, очевидно, одни из самых счастливых мгновений в своей жизни на островах. Я ждал подогретую баночку пива минут 30, и наконец Счастливая Троица. Бережно в шесть рук несёт солидную кастрюлю, из которой шела хлева выпаряет пар, в почти кипящей воде три баночки пива. Кланяемся друг другу. Спасибо, пожалуйста. Долго ждал, когда можно будет опустить руку. в чуть-чуть остывшую воду достал железные баночки и поставил их в холодильник уже хочу домой огурчика из бочки бородинского хлеба хочу с большим успехом идут наши спектакли Леший и Вишнёвый сад Чехов реабилитирует Россию в советского изложения в глазах людей за рубежом Чехов свобождён, потому что человечен. Освобождён от надуманных догм и идеологии. Чехов спасает, очищает мнение о нас. Пусть путём изображения тоже когда-то нелегко живших людей ну жизнью естественной, а не идеологически выстроенной. Есть у Чехова слова: "Идея это идеей, но нужно ещё и сердце иметь". Так вот эти слова относятся к понятию идея, но не идеология. Идея это фантазия, увлечение индивидуума, а идеология Это подавление индивидуума и этой самой его идей ибо у каждого она своя а идеология это подавление каждого чехов силён человечностью его идея показ калейдоскопа идей идея творчества идеологии тюрьма мозгов. Глядя на облик Тель-Авива и на то, что видишь в Японии, убеждаешься в том, что этот рай не состоялся бы без помощи США в своё время. Бомбы были в своё, а помощь в своё. Банки, кредиты, техника, гостиницы, самолёт это помощь. Россия тоже пользовалась поддержкой со стороны США в своё время. Мы забыли об этом. Второй фронт, тушёнка, автомобили, трактора, мотоциклы это помощь в войне против фашизма. Молодёжь об этом почти не знает, но новые заботы о России в интересах США иметь голодного медведя даже на той стороне реки опасно. Процесс познания за границы доступен в основном должностным лицам, так как среда их общения с людьми и учреждениями разнообразна и широка. Разобраться в тонкостях японской жизни самому очень трудно. Я, правда, не тужу, так как всю свою калейдоскопическую жизнь отдавал предпочтение чувственно-образному восприятию. мира устройства, а не скрупулёзно научно-музейноскушному познанию его. Мне важно не то, как сделана картина, когда и в какой манере, не то, что лежит в основе экономических катаклизмов той или иной страны, а какое чувство и образ рождают в моей душе то, другое, пятое, двадцатое. Образ сильнее логики чувство умнее науки сердцебиение роднее математически выверенного маятника часов смерть справедливее унижения голода и страданий уменее жить по-доброму во имя добра выше жизни во имя карьеры и должности Знание природы и попытки понять её самому выше начитанности или таланта любого экскурсовода знающего всё и ничего не чувствующего. Нужно ли России стремиться быть похожей на декорации Запада или развитых стран Азии и Востока? Думаю, нет. России, конечно же, нужны свои стёжки дорожки к возрождению, но ведь всё, к сожалению, загадка. И что такое Россия и что нужно возрождать? Хочется домой. Хочу пельменей, солёной капустки. На рыбалку бы.